Глава 59. Тиф. Кожа на лодыжке, свободная от браслета, кажется гладкой, чистой, приятной. Тиф едет на восток по десятому шоссе. Она всегда хотела съездить в спа-поездку в Палм-Спрингс, но никогда не позволяла себе верить, что это возможно. Когда она найдет те картины, она снова сюда приедет и сделает все как надо. Проведет выходные с подругами: спа, бранч, салон красоты. Карта Google приводит ее к гигантскому дому Честера в пустыне. Она звонит в дверь, не ожидая, что кто-то ответит, зная, что Честер умер, не оставив в родственников, которые бы унаследовали его имущество. Проверяет, нет ли под ковриком запасного ключа. Не повезло собирается вернуться назад, когда хриплый голос её окликает. Привет. По соседней подъездной дорожке мужчина ведёт на поводке померанского шпица. Он дерёт чёрт твою мать. Привет, отвечает Тиф. Видел ли он, как она поднимала коврику двери. Надеюсь, вы не честер ищете. Его Мы были друзьями в Лос-Анджелесе, немного потеряли связь, но он приглашал меня в любое время заезжать в его дом в Палм-Спрингс. Я немного увлекаюсь архитектурой. Боже мой. Честный умер, мэм. Мне жаль, что приходится это вам сообщать. А нет. Рак? Э, нет. Он, ну, его э, полиция считает, что его убили. «Иисусе!» я могу показать вам дом. Уверен, он хотел бы, чтобы вы его увидели. Если вы верите в рай или что-то подобное, он непременно смотрит оттуда вниз, все еще желая хвастаться своими домами и картинами. А вы не возражаете? Нет, он просил меня поливать его комнатные растения и кормить его акул всякий раз, когда уезжал в Лос-Анджелес. Я так и продолжаю это делать. Дом, наверное, отойдёт городу, точнее штату. У него не было семьи. Сосед, он представился Раймондом, ведёт тиф по дому. Лабиринты комнат, коридоров, укромных уголков, кладовок, балконов и лестниц, плюс аквариум с детёнышами макулы воббегонга. В его доме в Лос-Анджелесе у него была секретная комната, где хранилось вино, говорит Тиф. Если у него и было что-то подобное здесь, я до сих пор не находил. А если кто и знает, то это Жан-Марк. Кто? Никогда не встречались с другом Честера, Жан-Марком? Он плотник или столяр, не знаю, как правильно его назвать. На углу нагаш, что построил в этом доме, Живет здесь, в конце улицы. Тиф выглядывает в окно. Солнце уже низко над горизонтом. По пустынному заднему двору ходит ягуар. Раймонд следует за ее взглядом. — восклицает он. "Моя жена говорила, что ей показалось, что она видела ягуара. Честер держал экзотических животных." Когда он умер, приехала служба защиты животных, чтобы их забрать, но некоторые животные сбежали. Тиф наблюдает, как ягуар сидит на песке и вылизывается. Сорок минут спустя Тиф стучит в дверь Жан-Марка. Француз открывает дверь в розовом халате. Я всегда говорил, что Палм-Спрингсу нужно больше чернокожих женщин. Тиф усмехается. Только скажите мне, что вы ничего не продаёте, особенно Иисуса. Господи, нет, смеётся Тиф. Я была другом Честера в Лос-Анджелесе. Мы потеряли связь, и я только что узнал, что он умер. «О, да, это очень грустно. Я сейчас пытался приготовить ризотто. Хотите помочь мне оценить, насколько сильно я испортил продукты? Си едет в Лос-Анджелес из Палм-Спрингс с полным животом ризотто и новой наводкой. Жан-Марк болтал о Честере, картинах, вине и вечеринках. Тиф так и не поняла, знает ли он о тайнике, но исходя из того, как Жан-Марк рассуждал о чистоте искусства, художественных коллекциях и музеях, подозревал, что Честер не стал бы показывать ему тайник с воровными картинами. Жан-Марк упомянул письменный стол Вутона, сделанный в XIX веке, который Честер заказал ему отреставрировать. Уильям Уоттон американский бизнесмен, изобретатель ряда моделей письменных столов, в том числе знаменитого распашного секретера. Честер поставил стол в кабинете на втором этаже своего особняка на Голливудских холмах. Жан-Марк сказал, что стол выставят на аукцион вместе с остальной мебелью из Лос-Анджелесского дома. По словам Жан-Марка, Честер просил его сделать секретное отделение в задней стенке стола. А что он там хранил? спросила она. Не уверен, что хочу это знать, смеясь, ответил Жан-Марк и добавил: Он был хорошим человеком. Казалось, он произнес последнюю фразу не столько из честности, сколько из уважения к умершему. Возвращаясь в Лос-Анджелес, ведя машину по темноте, Ти вздыхает. Она начала уставать от необходимости все время быть осторожной. Она слушает старые песни Ice Cube и гадает, что может находиться в секретном отделении стола. Ice Cube. сценический псевдоним рэпера Оши джексона старшего, одного из основателей калифорнийской группы N.W.A., входящей в число ключевых коллективов хип-хопа западного побережья и гангстер-рэпа.